Глава сорок «Как я выгляжу?» Спросил спустившийся Макс. Он, конечно, владел собой, но, по-моему, в любой момент мог сорваться. «Все в порядке, отец», — отозвался Тай. «Тогда давайте успокоим гостей». Я взвесил на руке арбалет, сунул руку в карман, где лежали болты. Зеваки попятились. Пожалуй, надо обезопасить себя от неожиданностей. Я вытащил еще одну монетку. Эти оборотни — чистое разорение. Ноги оборотню по-прежнему не повиновались. В его лице не осталось ничего человеческого. Жуткая рожа, честное слово. Макс повернулся к гостям. «Не волнуйтесь, дамы и господа, ничего страшного. В дом проник наемный убийца, мы его поймали. Веселитесь, прошу вас». Откуда-то возник моренго Северная Англия. Наклонился над оборотнем. С мечом в руке, весь из себя неустрашимый, дамы млеют от восторга. Не удивлюсь, если по городу пойдут слухи, что убийца забрался в дом Вейдера, чтобы прикончить доблестного Маренга, защитника обиженных и угнетенных. Чем ближе я его узнавал, тем меньше у меня оставалось иллюзий, если они вообще были. До сих пор я не получил ни единого доказательства, что сам он верит в идеалы, которые провозглашал, разве что суммы, потраченные на содержание зова. Покажите мне хоть одного толста сумма, который просто так бросался бы деньгами. Может, спросить у Тамы Монтецумы? Она как раз подбежала к своему дядюшке узнать, не ранен ли он в жестокой схватке. И где таких красавиц выращивают? Внезапно я поймал себя на странной мысли. В таме чувствовалась некая пустота, что ли. «Бамс!» И я саданул оборотня между лопаток. «Разрежьте ему платье!» Сказал я Маренга. «Надо добраться до раны!» Оборотень заерзал. Ему, похоже, не терпелось убраться как можно дальше от парней с арбалетами, ножами и серебряными монетками. Гости снова отступили, но разойтись и не подумали. Таращились все включая музыкантов и слуг. Сочувствия к Максу во взглядах я не заметил. И после этого мне будут говорить, что в Танфере люди добрые? Геройский маренго сделал шаг вперед и изящным движением спорол платье. Оборотень дернулся всем телом, однако ноги его отказывались слушаться. Я выдернул стрелу и всунул в рану монетку. Надеюсь, это был последний. Шесть оборотней в одном доме. «Неслыханно! Просто неслыханно!» «Или их и того больше!» Вейдер поглядел на оборотня, покачал головой. «Не понимаю, Гарит!» Его голос дрогнул. «Уж если он не понимает!» «Его дом, его семья, его дело!» «Зато он мой друг!» «Я все выясню!» «Постарайся, Гарит!» «Ладно?» Сдавленно попросил Тай. «И не церемонься с ними, когда найдешь!» мы. Он махнул рукой и отвернулся. «Помог бы кто-нибудь унести эту тварь?» Тут же, словно из-под земли, выскочили ребятки Шустера. Наверняка подслушивали. Они просочились сквозь толпу гостей, как нож сквозь масло. «Где вас Насила?» — проворчал я. «Забирайте этого. Двое других наверху, в кабинете хозяина». Ведер вновь обратился к гостям. «Прошу вас, веселитесь!» «Вспомните, по какому поводу вы здесь собрались!» Мне почудилось, что еще немного, и он заплачет. Им нельзя было не восхищаться. Макс вел себя подобно тем аристократам, которые создавали империю. Он делал то, что должен был делать, заглушая терзавшую сердце боль и не позволит себе отдаться горю, пока гости не разъедутся. Парни Шустера вернулись, и мы вместе поднялись в кабинет Макса. Как нельзя вовремя, один из пленников сумел высвободиться. Чтобы обуздать его, пришлось пожертвовать очередной монетой. «Пожалуй, скоро я начну чахнуть над серебром, как маренго». «Мы их сзади вынесем», — сказал Риттер. «Шеф с тобой свяжется». «Напомни ему, что он мне кое-что обещал». Внизу меня поджидала Белинда. «Можем уйти», — спросила она. Я покосился на маренго, который, опершись на меч, развлекал компанию гостей описанием своих подвигов. Жаль, что отсюда не слышно. Наверняка я узнал бы много интересного. Он заметил мой взгляд и нахмурился. Я хотел было помахать, но передумал. Не стоит портить человеку удовольствие. У мисс Монтецумы выражение лица было загадочное, почти испуганное. Она выглядела так, словно нашла змею в хлебнице. Откуда ей знать, что такое хлебница? «Можем мы уйти», — повторила Белинда. «Ты да, я нет, мое место рядом с гостями». «И рядом с Тинни», — мысленно прибавил я. Белинда насуропила брови. «Были времена, когда ты бросал любое дело. Мы оба знали, что это неправда. Ступай, если тебе нужно уходить. Я с тобой свяжусь, хорошо?» Она печально кивнула. «Белинда Контагью – маленькая девочка, своенравная, жестокая и беспощадная. И грустная. Порой мне хочется задушить Чода за то, что он сделал со своей дочерью. Тогда я пошла». Она посмотрела на Тини. «Не забывай меня». Надеюсь, она ничего такого не замышляет. Помнится, Чеда избавился от ее матери, потому что не терпел соперничества. «Белинда, погоди!» Она не обернулась. Пробормотала что-то, проходя мимо Тини с Алекс. Перекинулась словечком с Маренго. Тот, похоже, одновременно обрадовался, удивился и испугался. Потом задумчиво посмотрел на меня. Белинда подошла к дверям, возле которых отирался Джерис Дженнард. Миг. И она исчезла. А мне вдруг подумалось, что Дженнарду, судя по бледной физиономии, досталось за сегодняшний вечер даже сильнее, чем Гилби и Максу.